Глава шестнадцатая Я подошел к свисающей веревке и подергал ее за конец, проверяя на прочность. Конечно, я понимал, что далеко не первый, кто собирается по ней взбираться, однако в таких вопросах предпочитаю удостовериться лично. После того, как я убедился, что все в порядке и веревка точно выдержит мой скромный вес, я начал взбираться по ней наверх. Возвышенность была высотой метров сорок и полностью вертикальная. Но, возможно, из-за адреналина в крови я даже не заметил, как забрался до конца и встал на ноги. Это произошло буквально в два счета. Вот я вроде бы находился внизу и смотрел на возвышенность, а вот уже стою наверху и разглядываю толпу людей, собравшихся где-то снизу. Но все это полнейшая ерунда по сравнению с тем, что мне добилось увидеть дальше. Практически сразу же за спиной я услышал мощный звук воды. Развернувшись, я чуть было не свалился обратно вниз. Передо мной бурлилась стихия. Огромный поток воды прибывал к этому обрыву, но метров за двадцать до него словно бы сталкивался с невидимой стеной и после этого уходил в сторону, утекая совсем в другом направлении. Офигеть, кто-то действительно вручную просто взял и развернул реку, подчинил себе стихию. Некоторое время я стоял и смотрел на это необычное и неестественное явление, а потом решил приблизиться. После того, как я немного присмотрелся, то заметил воткнутый в землю двухметровый посох. Он выглядел вроде бы обычно, но при первом же взгляде становилось понятно, что это очень дорогая и качественная вещь. Подойдя еще ближе, с многочисленными мощными брызгами, я смог разглядеть странные искорки. Они сверкали разноцветными отцветами и слегка потрескивали, словно небольшие молнии. Стоило мне протянуть руку, как одна из молний ударила мне в палец, Я почувствовал небольшое жжение и мгновенно дернул руку назад. В принципе, ничего смертельного не произошло. Но я догадался, что как только я возьмусь за посох, меня начнут бить десятки, а то и сотни молний. И нет ничего удивительного, что несколько деревенских чуть было не погибло при попытке вытащить эту штуковину из земли. Я сделал глубокий вдох и собрал все свои силы. «Мне необходимо как можно быстрее выдернуть посох из земли до того, как меня прожарит этими молниями». «Поэтому я приготовился к рывку». «Еще один вдох и... погнали!» «Я рванул к посоху, схватился за него обеими руками, а потом меня слепила яркая вспышка, и вместе с этим я почувствовал пронизывающую до костей боль. Но она продлилась буквально на мгновение» я даже не понял, как меня швырнуло в сторону метров на двадцать. Внутри все горело. На какое-то время я даже подумал, что слеп. Но после того, как я немного проморгался, я начал видеть. Правда, видел все красным. Через несколько десятков секунд я кое-как поднялся с земли. Сперва встал на четвереньки, немного перевел дыхание и только потом поднялся в полный рост. Меня пошатывало и начало немного тошнить. Но, несмотря на это, я двинулся в сторону посоха. и Я почувствовал обжигающую злость в груди и вместе с этим прилив сил. И только спустя некоторое время я понял, что у меня кружится голова не из-за удара молнии. Меня мутит именно из-за переполняющей силы внутри. Я ощущал силу, ярость и опасность. Чувство было такое, что если я прямо сейчас не выплесну куда-то эту взрывную мощь, то меня просто разорвет изнутри. И я решил довериться своим инстинктам. Больше ни о чем не думая, я подошел к посоху и положил на него свои руки. Но на этот раз я не пытался его выдернуть. Однако я не стал сдерживаться и выплеснул всю свою злость. Мои руки моментально вспыхнули, и вместе с этим появились очередные разноцветные молнии. Они били и обжигали меня, а я, в свою очередь, выплескивал огонь на этот посох. Я с трудом удерживался на ногах и краем сознания понимал, что сейчас вырублюсь. Однако я не позволял себе отключиться раньше времени. Когда я почувствовал подходящий момент, Тор рванул на себя изо всех сил, и меня невероятно мощно швырнуло в сторону. Снова. Я перекрутился несколько раз в воздухе еще до того, как приземлиться, почувствовал, как тьма окутывает мое сознание.